Глава 13 Потоп. «Это моя вина», – твердил я себе, что мародеры, вернувшиеся из пустыни, перебили горожан, ослабленных ритуалом. Это я невольно открыл им вход несколько часов назад, войдя с жетоном в город. Совершенно обезумевшие от желания любой ценой уничтожить ересь и вернуть в город справедливость, науськанные жрецом они начали резню, начиная с тех, кто не успел вернуться, волной растекаясь от крайних домов к центру. Колдун тоже был в городе. Я чувствовал это всем своим нутром воина, но ведомый жетоном, безрезультатно мечась из дома в дом, я никого не нашел. Иногда мне казалось, что я вижу боковым зрением край черного плаща или слышу звук удаляющихся шагов. Но, может быть, это был морок? Наваждение? Черный камень прятал своего колдуна. Я шел за амулетом, впитавшим кровь Лейлы, зная, что убийца совсем рядом. Кровь, требующая отмщения, не ошибается. Да и Дарин подтвердил. Дарин, который вечно ноет о милосердии, шарахается от вида крови, он сказал мне утром. Лейлу, Убил колдун, соблазнил и убил. Я не хотел знать подробностей. Внутри раненой птицы билось сердце, дышать я мог через силу. Поэтому и сорвался, поэтому и не дождался отца. Много городов я видел и много разных народов. Наше племя, кочуя по огромной равнине, предлагало мир всем, кто согласен был жить в мире. Вождь спокойно относился к любым обычаям, к любым верованиям и традициям. Лишь садился на входе в гостевой шатер у входа в стан и рассказывал новым соседям, пришедшим за бесплатным угощением, об устройстве мира, о свете, без которого непонятно, что такое тьма, о том, что картина мира у каждого своя, нарисованная внутри в соответствии со свойствами души, и что каждый видит мир по-своему, как в зеркале, лишь проецируя внутренний мир наружу. Но бывало, что после первого же знакомства с местными обычаями вождь вызывал воинов и отдавал приказ сравнять поселение с землей. Были случаи, когда запрещалось брать даже пленных. Вождь, стоя на холме, поднимал руку с именем неназываемого, призывая его гнев, а посохом направляя небесный огонь. И тогда мы уничтожали все и всех, оставляя за собой лишь руины. Все в моей жизни было просто и ясно. Те, у кого был шанс жить в соответствии с законом света, получали его. Те, чьи души погрузились во мрак тьмы, не способные к изменениям, питающиеся от самых грязных, самых темных сущностей, уничтожались. Вождь говорил, нельзя давать гнили разрастаться. Ее нужно просто уничтожать. Так ушли в небытие поселения, где жители приносили в жертву детей, бросая их в пламя жертвенника, считая, что они продлевают себе годы жизни, принося в жертву жизнь чужую. И те, кто ели от живого, считая, что принимают жизненную силу жертвы, молящей о смерти, мучающейся в агонии жертвы, сходящей с ума от боли, отец говорил, ничего не создано зря. Но если направление изначально неверное, то суть нужная превращается в суть разрушительную. А если это возвести в культ, то зло отдельное станет злом повсеместным. Мы могли быть беспощадными, если необходимо, беспощадными, но не жестокими, бесстрашными и справедливыми. Именно эти три составляющие определяют суть воина: убей врага, спаси друга! И не бойся смерти. Здесь же все было странно. Очень странно. Я слышал звуки борьбы, крики детей, но когда заворачивал за угол, наталкивался лишь на чей-нибудь труп. Пробираясь к центру города, сужая круг поиска, я мучился вопросом. Было ли происходящее с жителями той самой меры справедливости, которую они заслужили? Почти полдня я рыскал по городу, в бесплодных поисках. Внутри нарастало неприятное ощущение опасности. А ощущением своим я привык верить. Это не раз спасало мне жизнь, и я научился доверять интуиции так же, как и своим глазам. Сейчас, идя за невидимой нитью вверх по петляющим улицам, я боялся. Не знаю чего. Казалось, город обступает меня, смотрит в спину следит сквозь закрытые ставни домов, но когда я распахивал какую-то дверь, то находил лишь пустое жилище, каменный мешок, окна которого зачастую были под потолком. Дома здесь были устроены странно. Желоба, идущие с внешней стороны стен на уровне крыш, похоже, в сезон приводили воду по специальной трубе в подвальное помещение. Этажом выше располагалось само жилище. Несколько спален, общий зал, за отдельной загородкой – отхожее место. Куда они девают испражнения и отходы? Кажется, выливают прямо на улицу. Рядом с каждым выходом из дома на задний двор зияло отверстие трубы, утопленной в камне. Оттуда доносился неприятный запах. Очень хотелось пить. Солнце клонилось к закату. Обыскав все дома вокруг, успокаивая коня, которого я вел в узде, дрожащего все сильнее, Предающего ушами, желающего вырваться. Я наконец вышел на центральную площадь. Вышел, чтобы в очередной раз не успеть. Дара склонилась надлежащим рядом с жертвенником князем. С такого расстояния не было понятно, жив ли мужчина. Но рукоятка ножа, торчащего из груди, это всегда плохо. Остановив меня силой ритуала, она призвала меру милосердия, объединив свою жизнь с жизнью князя. О, сумасшедшая, зачем она это сделала? Ведь какой был прекрасный повод оставить всю эту историю здесь. Если бы я знал тогда, что, проходя через арку входа, она еще и объединила себя с черным городом. Хорошо, что не знал. Ругая себя на все лады за промедление, выдергивая плащ из сидельной сумки, я успел лишь взбежать по ступеням и подхватить потерявшую сознание сестру. Ее ударила молния, или обморок был следствием обряда. Никогда еще мертвого не связывались с живым. Судя по тому, что я видел в городе, жители прошли ритуал. Оставалась маленькая надежда, что князь, приняв свет, положил свою судьбу на чашу весов милосердного. И Дара, притянув благодать, смогла спасти его. Но сейчас это не узнать. Сейчас самим нужно было спасаться. Место в котором сходятся две меры суда неназываемого «обычно гибнет», не выдерживая силы огня справедливости, заливаемого водами милосердия. У меня было лишь несколько минут, пока туча, все разрастаясь, набухая, обрушивалась ливнем на все новые и новые улицы, гася пожары, смывая кровь с улиц еще немного, и здесь будет потоп. Сделав последний рывок сквозь полуоткрытый створ ворот, слыша как решетка с лязгом опускается за моей спиной как падают ворота запечатывая город я проехал еще немного и остановился за городской стеной очень хотелось верить что дождь не выйдет за пределы города нужно было время осмотреть сестру перевязать ей рану привести в чувство напрасно туча разбухая на глазах ливнем обрушилась на пустыню я изо всех сил пришпорил коня и повернул его к убежищу, радуясь, что отец не передумал и не забрал у меня путеводный медальон. Путь предстоял не близкий. К убежищу мы добрались лишь под утро. Туча шла за нами по пятам, расширяясь, обрушивая всю свою ярость на пустыню. Нас задевала лишь краем. Иногда, оглядываясь, я видел сквозь черноту в сполохе молний и стену дождя. Конь шарахался от каждого раската грома. Счастье, что молнии били сзади, мы бы никогда не выбрались. Дара металась у меня в руках, не приходя в сознание. И страшно было даже на минуту ослабить хватку, чтобы она не выскользнула из рук. Вымокшие насквозь, промерзшие, мы, тем не менее, не имели ни малейшей возможности ни остановиться, не спешиться. Положим, слезть еще можно. Но я не представлял, как залезть на лошадь с бесчувственным телом сестры на руках. Так и ехал, сквозь стену дождя, в кромешной тьме, двигаясь медленно, ведомой лишь путеводной нитью и опытом коня. И уже тысячу раз пожалел, что не поехал в стан, непрерывно твердя себе, что желание отца спрятать дару было первоначальным, а значит верным. Девушка пришла в себя лишь раз незадолго до рассвета, и, заглядывая ей в глаза, едва различимые под низко опущенным капюшоном, радуясь, что она жива, молясь, чтобы все поскорее закончилось, я спросил, «Дара, может, ты остановишь дождь? Похоже, эта туча, что ползет вслед за нами, она тянет из тебя силы». Девушка посмотрела на меня мутным, полным боли взглядом. «У меня нет больше власти над водой». И я решила оставить ее в покое, понимая, что сестра бредит.